Обед инженера. Трагедия Шекспира Отелло 1604. Навязана на сюжет новеллы из сборника 100 рассказов Эрарца Джанбатисты Жирарди Чинцио 1565. Они как вымышленные маври, генералии Венецианской республики. По оговору своего подчиненного, поручика, приревновавший жену к другому подчиненному, капитану, убившим ее, а капитана, пытавшимся убить, но неудачно. Разумеется, основа эта в шекспировской трагедии сильно изменена. Особенно заметным переменам подверглись действующие лица. Среди. У Чинцео все они безымянны, как театральные маски. Мавр, капитан, поручик, жена поручика, блудница, возлюбленная капитана. Все за исключением Дездемоны, но ее имя, гречески злосчастное, нарицательное. Она тоже не более чем маска добродетельной, безвинно страждущей жены, ажи. а у Шекспира все персонажи – живые люди с именами, характерами, биографиями. Если трое военных, главных участников конфликта, у Чинсио различаются лишь чинами, генерал-капитан-поручик, то у Шекспира род войск, к которым каждый принадлежит, наложил свой отпечаток, и на них самих, и в известном мире на главный конфликт трагедии. Чудовище морей Шекспир создал немало прекрасных благородных образов моряков. Яга, редкий в его творчестве образ моряка, отъявленного мерзавцем, выбравшего худшие черты людей в своей профессии. Англичане – нация мореходов. И чтобы зрители, моряки и родственники моряков, не были на него в обиде, Шекспир дает ему имя уроженца Испании, главной соперницей Елизаветинской Англии в борьбе за господство на морях ее злейшего заклятого врага. Я говорю, гается по-испански. А тело тоже древалось о странствовать по свету, поплавать по морям. Ослушал явы рассказы про лишения и труды, испытанные на море и суше, о сказочных пещерах и пустынях, ущельях с пропастями и горах. вершинами касающихся неба огни небалых, то есть дикарях, друг друга поедающих, о людях, которых плечи выше головы без демона полюбила Телва. "Нет", ахала она, "какая жизнь! Я вне себя от слёз и удивления". Зачем узнала это я? Зачем не родилась таким же человеком? Спасибо, вот что! Если бы у вас случился друг, и он в меня влюбился, пусть и вашу жизнь расскажет с ваших слов и покорит меня. А какая девушка полюбит Яга, послушав его рассказы? Он сражался и на Кипре, и на Родосе, и в других землях христианских и языческих. Побывал в Англии, и выучил тамошние застольные песни, наблюдал, как напиваются пьяные датчане, немцы и голландцы. О других подробностях об этих странах он мне совщает. Ещё можно заключить, что его знакомство с ними ограничивалось посещения портовых кабаков. В речах Яго встречается больше флоцких метафор, чем в любой другой шекспировской роли.